Глава седьмая. «Жарко!» — Лена звездой распласталась на покрывале в миниатюрном купальнике. Подруга позвала нас на родительскую дачу отдохнуть от летней жары и городского шума. «Я ей за это очень благодарна. Своей у нас с Ксюшей нет, а здесь нас принимают как родных. И место потрясающее. Свежий воздух, лес рядом». Мне не до загара, в отличие от Лены, поэтому я забралась на качели под яблоней и наслаждаюсь теньком. Приглядываю за дочкой, которая весело резвится в детском надувном бассейне. Детство — это самая потрясающая и беззаботная часть нашей жизни. Так хочется продлить его ей. — Перебирайся ко мне, сгоришь! — хлопаю по подушке рядом с собой, переводя насмешливый взгляд на подругу. «Не могу! Загар требует жертв!» Ленка выглядывает из-под красной панамки. Вздыхает, словно не отдыхает, а тяжелую работу выполняет. Отпивает морс и обратно прячет лицо под панамку. «Я должна быть красивой и загорелой, словно только что вернулась с моря. Мужчины любят шоколадок, а у меня марафон по быстрым свиданиям намечается на следующей неделе». «Ауч! Меня на такое ни за что не загонишь!» «Представить себе не могу, что приду в место, где куча мужчин и женщин собрались лишь с одной целью — выбрать себе кого-то подходящего. Уверена, мне тут же станет неловко, я забьюсь в какой-нибудь дальний угол». «Я дикая. Ни с кем так и не встречалась. Страшно пробовать». «Встречаться с мужчиной, когда это у тебя ребенок. Это значит пустить его не только в свою жизнь, но и в наш маленький с Ксюшей мирок. А я к этому не готова. Прежде всего, я думаю о дочери, которая увидит перед собой незнакомого человека. Понравится ли он ей? А вдруг понравится, а у нас не получится? Или он исчезнет из нашей жизни так же быстро, как когда-то ее отец исчез из моей? «Кажется, больше всего я боюсь разочаровать именно ее своим плохим выбором. Если хочешь, пойдем со мной». Ленка переворачивается на бок и смотрит на меня с прищуром. «Этому индюку Лукьянову будет не лишним увидеть, что ты тоже пользуешься спросом». «Спасибо, Лен, но я не пойду. Это как-то по-детски найти кого-то просто для того, чтобы позлить бывшего». «Ты так не считаешь?» «Ну, не знаю». Она дует губы. «Кстати, видела, как на него наши девочки смотрят? Скоро передерутся, кто к нему документы носить будет». «Мне все равно», — складываю руки на груди. Надоело уже отсылать самых настырных сотрудниц обратно в кабинеты с их глупыми поводами показаться на глаза высокому начальству и отвечать на кучу вопросов, а Лукьяновым тоже надоело. Где только наши сотрудницы меня не вылавливают. Да я на обед нормально выйти теперь не могу. Они думают, раз я работаю с ним так близко, так все должна о нем знать. Куда ходит по вечерам, что любит, какие девушки ему нравятся. Их постоянные расспросы доводят меня до белого коленя и цветы дурацкие на столе раздражают. Каждый день курьер приносит новый букет без записки. Хотя это наверняка не Лукьянов. Не настолько он ненормальный же. Но если не он, то кто? Спросить у него в глаза я не могу, потому что если сделаю это, а это не он, то буду выглядеть полной дурой. Чем больше я хочу, чтобы мир исчез из моей жизни, тем плотнее он в нее влезает. «Угу, да, я вижу, как тебе все равно», — усмехается Лена и переводит взгляд на Ксюшу. «Ничего с квартиры не надумала?» Я вздыхаю. Папка с документами до сих пор лежит в моем письменном столе. Мне одновременно хочется ее сжечь и взять. Мы с Ксюшей ютимся в маленькой съемной квартирке, Амир расщедрился на просторную двушку в новом жилищном комплексе. У Ксюши вполне могла бы быть собственная детская комната. А Лукьянову, мне кажется, не все равно. Ленка садится на покрывали, смотрит на меня с азартом. Мужики, которым все равно двухкомнатными квартирами, не раскидываются. Я об этом поступке мира уже неделю думаю мы снова перешли в режим делового общения, разговариваем только о работе, и при этом, глядя на него, я все время думаю, зачем он это сделал? Ведь я ни о чем подобном его не просила, не шантажировала, что расскажу о его грязном поступке окружающим, как это бывает. Я вообще требовала, чтобы он оставил меня в покое и уволил. А теперь моя душа неспокойна. «Этого говнюка сильно мучает совесть, вот что я тебе скажу», — потрясла пальцем Лена. «Так что я не вижу ничего плохого в том, что ты возьмешь, так сказать, отступные. И ему станет легче, и ты с Ксюшей будешь жить в новой квартире. Никому от этого твоего поступка хуже не станет. Я хмурюсь и тереблю свою косу. Наверное, мне именно этого и хочется» чтобы миру стало легче. Хотя Бог и говорит о прощении, у меня не получается. Наверное, я плохой, злопамятный человек. Если я возьму эту квартиру, то мир ведь действительно решит, что я его простила. Тогда к чему были все эти годы переживаний и слез? Лишений, черт возьми, когда я каждую копейку считала, на всем экономила ради Ксюши, Их как будто бы не было, да? Легко взяла и отмахнулась от такого сложного периода своей жизни? Ну, не могу я, понимаешь? Все внутри меня закипает с новой силой. — А тебе не кажется, — осторожно начинает Лена, — что у тебя просто остались чувства к Лукьянову? Что? Ну, нет. Предположение Лены смехотворно только если ненависть, злость, разочарование. Загибаю я пальцы. От ненависти до любви, как известно. Это точно не наш случай, качаю головой. Ленка, хватит жариться. Из небольшого аккуратного дачного домика выскакивает тетя Наташа. Она смотрит на дочь с неодобрением, качает головой. Скоро совсем в курицу-гриль превратишься. Ой, мам, отстань! Ленка переворачивается на живот, чтобы равномерно загореть с другой стороны. «В наше время никто не загорал. И что за мод новая такая? Просто так жарится!» Тетя Наташа обмахивается ладонями. «Пошли в дом, я холодник сделала!»